Глава 36 шестая «Пойдемте, я покажу вам настоящих людей», сказал Мартину Бриссенден в один январский вечер. Они пообедали в Сан-Франциско и собирались уже садиться на Оклендский паром, как вдруг Бриссендену пришла фантазия показать Мартину настоящих людей. Он повернул назад и пошел вдоль пристани скользя, словно тень в своем развивающем сплаще. Мартин последовал за ним по пятам. По дороге Бритсенден купил две бутылки старого портвейна и, держа их в руках, вскочил в трамвай, идущий по улице миссий. Что же сделал и Мартин, нагруженный четырьмя бутылками виски? — Что сказала бы руф, если бы увидела меня тут? — подумал Мартин. «Может быть, там никого и не будет», — сказал брисенден когда они слезли с трамвая и нырнули в темный переулок рабочего квартала к югу от Базарной площади. «Тогда вам не придется увидеть то, что вы так давно ищете». «Ну, что это за дьявольщина, в конце концов?» — спросил Мартин. «Люди. Настоящие умные люди. Они болтуны вроде тех, которые толкутся в гостиной этого торгаша. Вы читали книги и страдали от одиночества». «Ну вот, я познакомлю вас с людьми, которые тоже кое-что читали, и вы больше не будете так одиноки». «Я не очень интересуюсь их бесконечными спорами», — прибавил Бриссенден, пройдя один квартал. «Я вообще терпеть не могу книжной философии. Но зато это, несомненно, настоящие умные люди, а не буржуазные свиньи. Хе -хе, но смотрите, они заткнут вас за пояс, о чем бы вы с ними не заговорили. Надеюсь, что там будет Нортон». Продолжал он, не позволяя Мартину взять у него из рук бутылки портвейна. «Нортон — идеалист. Он кончил университет в Гарварде. Изумительная память. Идеализм привел его к анархической философии, и семья отреклась от него. Его отец — президент железнодорожной компании, архимиллионер, а сын голодает здесь, во Фриско, и издает анархический журнал за 25 центов в месяц». Мартин плохо знал Сан-Франциско, в особенности же эту часть города, а потому он никак не мог сообразить, где они в данную минуту находятся. «Расскажите мне о них еще», — говорил он. «Я хочу предварительно с ними познакомиться. Чем они живут? Как они сюда попали?» «Надеюсь, что Гамильтон придет сегодня», — сказал Брисон, он останавливаясь, чтобы перевести дух. «Страун Гамильтон. Старинная фамилия». Он происходит из хорошей семьи, но сам по характеру настоящий бродяга-лентяй каких свет не производил. Хотя он и служит, вернее, пытается служить в одном социалистическом кооперативе за 6 долларов в неделю. Это неисправимый бродяга. Он и в Сан-Франциско-то попал, бродяжничая. и однажды накрыл его сидящим на скамье в парке, причем у него с утра не было во рту ни одного кусочка. Я предложил ему пойти пообедать... И знаете, что мне на это ответил? «Слишком много беспокойства, старина. Купите мне вот шпачку папирос». Он был спенсерианец, как и вы, пока Крейс не обратил его на путь материалистического манизма. Если удастся, я заставлю его поговорить о манизме. Нортон тоже манист, но он не признает ничего, кроме духа. Он постоянно сцепляется и с Нортоном, и с Крейсом. «А кто этот Крейс?» — спросил Мартин. — Ну, мы как раз к нему и идем. Бывший профессор, изгнанный из университет. Самая обычная история. Ум острой, как бритва, зарабатывает себе пропитание всевозможными способами. Однажды был даже уличным факиром. Абсолютно без предрассудков. Без зазрения совести разденет покойник. Разница между ним и буржуазией — та, что он ворует без всяких иллюзий. Он может говорить о Ницше, о Шопенгауэре, о Канте, о чем угодно, но интересуется он, в сущности говоря, только манизмом. Геккель для него божество. Единственный способ оскорбить его — это задеть Геккеля. Ну вот, мы и пришли. Бриссенден поставил бутылки на площадку лестницы. Дом был самый обыкновенный угловой двухэтажный дом, в первом этаже которого помещались трактир и лавка. «Эта шайка живет здесь и занимает весь этаж», — сказал Брисенден. «Но только один крейс имеет две комнаты. Идемте». Наверху не было никакого света, но Брисенден ориентировался во мраке словно домовой. Он остановился, чтобы сказать Мартину. «Здесь есть один Стивенс, Теософ когда является, производит здоровый сумбур. Моет посуду в ресторане». Любит хорошие сигары. Я видел однажды, как, съев обед в 10 центов, он купил сигару за 50. Я на всякий случай захватил для него парочку. А другой парень по фамилии Перри австралиец. Это статистик и ходячая спортивная энциклопедия. Спросите его, сколько зерна вывезли из Парагвая в 1903 году или сколько английского холста введено в Китай в 1890-м, или сколько весил Джимми Брайт, когда побил Батлинга Нельсона, или кто был чемпионом Соединенных Штатов в 68-м году, он на все вам ответит с точностью автомата. Есть еще некий Энди, каменщик. Имеет на все очень своеобразные взгляды и прекрасно играет в шахматы. Другой Гарри, пекарь, ярый социалист и видный член Союза. Помните стачку поваров официантов? Ее устроил Гамильтон. Он организовал союз и выработал план стачки тачки, сидя здесь, в комнате Крейза. Он сделал это только для развлечения, но больше не принимал никакого участия в делах союза из лени. Если бы он хотел, он бы давно занимал видный пост. В этом человеке бесконечные возможности, но лень его совершенно необычайно Бриссенден продолжал продвигаться в темноте, пока световая полоска не указала ему на порог двери. Стук, ответный отклик, и Мартин уже пожимал руку Крейзу, красивому брюнету с белыми зубами, черными усами и большими выразительными глазами. Мэри, миловидная молоденькая блондинка, мыла посуду в углу комнаты на столе, служащем одновременно и для готовки, и для трапез. Первая комната была и спальнею, и гостиной. Через всю комнату фистонами висело белье, так что Мартин в первую минуту не заметил двух людей, о чем-то беседовавших в углу. Брисон Дэн и его бутылки они встретили радостными воскресаниями, и Мартин, знакомясь с ними, узнал, что это Энди и Перри. Мартин с любопытством стал слушать рассказ Перри о призовой борьбе, имевшей место накануне, А Бриссенден с упоением занялся приготовлением Грога, раскупориванием бутылок, организацией соды, виски. По его команде «собрать сюда всех» Энди отправился по комнатам, дабы созвать жильцов. «Почти все в сборе», — шепнул Бриссенден Мартину. «Вот Нортон и Гамильтон. Пойдемте к ним. Стивенс, к сожалению, пока нет. Идемте, я начну разговор о монизме, и вы увидите, что с ними будет». Сначала разговор был довольно скучен, хотя и тут Мартин уже мог оценить своеобразие и живость ума этих людей. У всех у них были свои определенные взгляды на вещи, иногда противоречивые, и, несмотря на свой юмор и остроумие, эти люди отнюдь не были поверхностны. Мартин заметил, что каждый из них, независимо от предмета беседы, проявлял большие научные познания — имел твердые ясно выработанные взгляды на мир и на общество. Они ни у кого не заимствовали своих мнений. Это были настоящие мятежники ума, и в их устах нельзя было услыхать ни одной пошлости. Никогда у Морзов не слыхал Мартин таких интересных разговоров и горячих споров. Казалось, не было в мире такой вещи, которая не возбуждала бы у них интереса. Разговор перескакивал с последней книги Геомфри Уорда на новую комедию-шоу, с будущего драмы на воспоминания о Мансфельде. Они обсуждали, хвалили или осмеивали утренние передовицы, спорили о положении рабочих в Новой Зеландии, о Генри Джемсе, о Брандере Мэтью, рассуждали о политике Германии на Дальнем Востоке. об экономических последствиях «желтой опасности», о последних начинаниях и скандалах в Комитете Объединенной Рабочей Партии и о том, как лучше организовать всеобщую забастовку портовых грузчиков».